В шестых, в сухие кондитерские смеси, в тесто, в напитки и в пирожные правильнее всего употреблять тертый в пудру колотый сахар или же специальную кондитерскую, так называемую тамбурную сахарную пудру. Сахарный песок в кондитерском деле не употребляют как продукт, содержащий примеси и дающий сироп слабой концентрации. Правильное обращение с сахаром – залог успеха в изготовлении в домашних условиях не только варенья, но и несложных молочно-сливочных кондитерских изделий, сливочной помадки, тянучки, грильяжа. Помадка. Рецепт номер один. На 1 литр молока полкилограмма сахара, 25 граммов сливочного масла, 150 граммов патоки белый 25 граммов порошка какао, 10 граммов шоколада, 0,5 пакетика ванилина. Рецепт номер 2. Пакет сливок, 250 миллилитров, 300 граммов сахара, 0,25 пакета ванилина, шоколад, какао, жженка или перепуск для подкраски. Молочная помадка. Сахар распустить в молоке, вскипятить при пробе номер три, четыре, добавить масло, патоку, уварить до пробы номер семь, снять с огня, добавить ванилин, а также подкрасить и ароматизировать часть шоколадом, часть с сахаром. Перепуск. Сливочная помадка сварить все компоненты при пробе номер один, перелить в чистую посуду и продолжать варить до пробы номер шесть. Затем подкрасить, ароматизировать по частям. Дальнейшее приготовление общее для обоих видов помадки. Помадку полуфабрикат выложить на мраморную доску, предварительно обрызганную ледяной водой или смазанную сливочным маслом, вымесить, пока теплое, охладить, а затем взбивать лопаткой в более плотную массу, которую потом растирать или раскатывать скалкой, стараясь сделать ее эластичной и гладкой, как тесто. После этого, раскатав из массы узенькие колбаски, Нарезают их кусочками в один-полтора сантиметра, слегка сплющивают, корбуют, то есть наносят ножом рисунок, полосы на их поверхности, и укладывают в фольгу или бумагу полуоткрытыми. Через два 3 часа помадка окончательно подсыхает, укрепляется и может подаваться к столу. Тенучки. Рецепт. Пол-литра сливок. Два пакета. 400 граммов сахара. 50 граммов сливочного масла. Один порошок ванилина. Или ваниль. Одна столовая ложка белой патоки. При ее отсутствии в массу при пробе номер 6 или на разделочной доске всыпают одну чайную ложку картофельной муки или же обходятся в крайнем случае без нее. Исполнение такое же, как и помадки сливочной. Только варить надо до пробы номер 7. Все время с начала и до конца приготовления непрерывно вымешивать деревянной лопаточкой оттирая массу от дна краев кастрюли,